Разноголосица, рождающаяся в этом злачном месте и уносимая ветром вдаль, еще больше подчеркивала спокойствие летнего вечера. Так, по крайней мере, казалось Юджину Рейберну, который ходил по берегу реки, заложив руки за спину. Как здесь тихо! Шорох на лугу, позади живой изгороди, привлек к себе его внимание. Не спеша, он подошел к калитке и посмотрел поверх нее. Это еще что такое? «Может, какой-нибудь ревнивец с бумажной фабрики? Охотникам в здешних местах делать нечего. Тут больше рыбку ловит. Лук недавно скосили, и на буром покосе виднелись свежие следы, которые вели к перемятому стогу сена. «Допустим, он подошел бы к этому стогу сена и заглянул за него. Но если то, что должно случиться, случилось, стоит ли ломать себе голову над подобным вопросом?» Да, кроме того, заглянув в засток, он увидел бы там всего лишь матроса с баржи. Он лежал, уткнувшись лицом в землю, и у него из-под воротника куртки торчал красный платок. М да, и чего я пугаюсь? Это просто птица села на ветку. Он рассуждал, придет Лизи или нет, и за этими мыслями вышел к тому месту, где росли водяные лилии, где и увидел ее. А я все убеждал себя, Лиззи, что вы обязательно придете, хоть и с опозданием. Я шла не торопясь и остановилась поговорить кое с кем по дороге, чтобы никто не догадался, куда я иду, мистер Рейберн. Разве здешние юноши и здешние девы так любят посплетничать? Он взял руку Лизи, она покорно пошла рядом с ним, потупив глаза. Он тихонько поднес ее руку к губам, она тихонько отняла ее. Мистер Рейберн, прошу вас... Не касайтесь меня, идите рядом. <смех> ну, хорошо, Лиззи, хорошо. Не огорчайтесь и не корите меня. Я не хочу укорять вас, но как же мне не огорчаться? Мистер Рейберн, уезжайте отсюда. Уезжайте завтра с утра. Лиззи, Лизи, Лиззи. Такое требование хуже всяких упреков. Я не могу уехать отсюда. Почему? Боже мой! Да потому что вы меня держите здесь. Это не укор, нет, я я вовсе не жалуюсь, что вы держите меня здесь. Но ведь это так и есть. Мистер Эйберн, я хочу поговорить с вами серьезно. Только прошу вас, не прикасайтесь ко мне. Ради вас я готов на все, что в пределах человеческих возможностей. Он отнял руки от Лизи и сложил их на груди. Полюбуйтесь. Наполеон Бонапарт на острове Святой Елены.